Бесконечные интриги, дым сигар, смрад кокса, карболка и вонь надземки, безумные тяги к непрерывному движению, что-то похожее на разворошенный муравейник, бесчисленные планы обогащения, вынашиваемые людьми, чья значимость не выходит за пределы улицы или кафе. Главное из всех ощущений – это ощущение данного момента. Историю здесь Вспоминают, пожимая плечами, даже ее величайшие события не сравнить с нынешними. Безмерный эгоцентризм городских жителей. Как представить себе свою собственную смерть, свой удельный вес в этом необъятном мире, созданном человеческими руками, свое место в жизни, протекающей на фоне этих мраморных склепов и кирпичных громад, и на раскаленных как печи улицах, ведущих к рыночным площадям? всегда почему-то считаешь, что мир исчезнет, как только ты умрешь. А на самом деле он станет еще более напряженным, более неистовым, более ухавистым, чем когда бы то ни было. Вокруг города, поднявшегося как гриб, растут в перегное маленькие грибочки пригороды. С тех пор, как мы построили это последнее крыло, у нас стало 22 комнаты. Не знаю, за каким чертом они нам понадобились, кричит Бил Хирн. Но Айни никогда и ничего не докажешь. Она считает, что комнаты ей нужны, и мы построили их. Да ну же, Бил, говорит Айна. Хорошенькая женщина, которая выглядит моложе и стройнее, чем полагается матери двенадцатилетнего сына. Не красавица, однако, у нее тонкие стерильные губы, зубы чуть выдаются вперед. Полные женщины — редкость на Среднем Западе. «А что? Я человек простой, — говорит Билл Хирн, — без претензий. Я вырос на старой зачуханной ферме, и ни капли не стыжусь этого. По-моему, человеку нужна скромная гостиная или столовая, пара спален, кухня, ну, может быть, еще комнаты для игр на первом этаже, и хватит». «Согласна со мной, миссис Джатт?» Миссис Джад пополнее, помягче, более инертно. «По-моему, тоже, мистер Хирн. Мистеру Джаду и мне очень нравится наше жилье в парк Мэнер. Небольшую квартиру легче держать в порядке. Хорошенькое местечко этот, Таун. Нам нужно съездить туда навести Джада, файно». «В любое время». «Я покажу вам все достопримечательности», — говорит мистер Джад. Наступает молчание. Все едят, стараясь не звякать приборами. «Там прекрасный вид», — замечает миссис Джад. «Здесь единственное место, где можно укрыться от жары в Чикаго», — говорит Айна. «Мы так отстаем от Нью-Йорка. Почему не догадались построить сад на крыше этого отеля?» Еще только май, а там жарко. Я не могу дождаться, когда мы уедем в шар Произносит Чолеве Йол. «Мичиган, вот зеленый штат», — говорит Билл Хирн. Вновь наступает молчание. Миссис Джад поворачивается к Роберту Хирну и говорит. «Ты такой большой мальчик для своих двенадцати лет, Бобби. Я думала, ты старше». «Нет, мэм, мне только двенадцать». Он неловко отклоняет голову, пока официант ставит перед ним жаркое изутки. Не обращайте внимания на Боби. Он немного застенчив. Громко говорит Бил Хирн. Вот уж не в деда пошел. Бил Хирн приглаживает свои редкие волосы с темени на плешь. Между округлыми блестящими от пота щеками его маленький красный нос походит на кнопку. «Когда мы выезжали в Голливуд», — говорит миссис Хирн, — «один из помощников директора показал нам студию «Парамаунт». «Еврей, но славный парень. Он рассказал нам о кинозвездах всякие сплетни». «А правда, что моновагинус шлюха?» — спрашивает миссис Джатт. «Ужасная шлюха!» — шепчет миссис Хирн, оглядываясь на Бобби. Судя по тому, что о ней говорят, теперь у нее мало надежд на будущее, ведь сейчас выпускает только звуковые кинокартины. «Здесь не место говорить о делах, мистер Джад из Бадда», — говорит Хирн, хихикая. «Вас все так называют, мистер Джад из Бадда? Я думаю, чтобы делать бизнес, надо заниматься бизнесом». И как ни странно, я занимаюсь как раз этим. Поэтому все дело лишь в том, чтобы договориться о цене. Имеется еще одно обстоятельство. Скоро появится машина Томпсона. И если вмешается реформатор, придется с ними сотрудничать. А не то нас заставят поливать духами унитазы в фабричных туалетах или еще что-нибудь такое. Поэтому мне нужно быть поосторожнее с обязательствами. Я ожидаю спада деловой активности, так как наша экономика перенапряжена, и ваши цены в Бадде нисколько не облегчают моего положения. Мистер Джат и я собираемся поехать в Париж. Перед ними ставит причудливый бисквит и тающий лед. Знаете что, хотите завтра поехать со мной посмотреть автогонки в Индиан-Полисе, спрашивает Бил Хирн. Бедняжка Роберт, он засыпает, говорит Тайна, подталкивая его локтем. Боже, как жарко, говорит миссис Джад.